Стают вопросы об издании серьёзной учебной литературы для баяна. После школ для баяна Орлова, Герасимовых, Орландского Пиваварова, изданных в 20-ых годах и рассчитанных на самообучение, с 1930 года начинают издаваться пособия для более серьёзного обучения под руководством педагога К числу первых таких изданий можно отнести руководство для обучения игре на баяне, составленное преподавателем московского МУС-техникума имени Красной Пресни Бановичем, а также практическую школу «Самоучитель» для баяна Гладкова и Голубева. Одновременно начинается издание сборников «Переложения для баяна», состоящих из произведений классиков и предназначенных для музыкально-педагогической работы. В 30-е годы происходит дальнейшее расширение фабричного производства гармоник. В 1934-1936 годах организуются новые предприятия в Казани, Шуе, Аладаре, Нальчике, Армавире, Грозном, Житомире, Вышнем Волочке, Ардатове. На Тульской и Московской баянных фабриках в результате расширения производства и механизации ряда подготовительных процессов производство продукции заметно возрастает. Так, например, Московская фабрика имени РКК в 1932 году изготовила 62 баяна, а в 1936 году 2000. Одновременно с увеличением количества выпускаемой продукции ведётся работа и по улучшению её качества. Особенно большое внимание уделяется усовершенствованию баянов в музыкальном отношении. В 1932 году на военную фабрику имени РКК техноруком и начальником ОТК был приглашен известный гормонный мастер-конструктор Голоколев. Александр Алексеевич Голоколев родился в 1890 году в Туле в семье гормонного мастера. Отец его, Алексей Алексеевич, с 9-летнего возраста работал учеником в мастерской Сырвачева, а впоследствии стал известен как один из лучших тульских мастеров. При организации оркестра Белобородова он принимал участие в создании первого комплекса клавишных хроматических гармоник, а затем, по заказу Хекстрема, в 1904 году для его оркестра изготовил одну из первых трехрядных хроматических гармоник 37 на 36. Александр Алексеевич с раннего детства помогал отцу в работе, а вскоре и сам стал делать несложные детали для гармоник. В школе он учился хорошо, но тяжёлые домашние условия не позволили её закончить. В свободное от работы время он начинает заниматься с Хекстровым по музыкальной грамоте. Там же в кружке Хекстрова он стал осваивать и игру на баяне Хекстромской системы. в 1911 году для участника оркестра Канищева он изготавливает первый такой инструмент и далее всю жизнь работает над усовершенствованием гармоник и созданием новых моделей. В большой расцвете его деятельность достигла в годы работы на фабрике имени РКК. В 1933 году туда же был приглашён Пастухов Приход в коллектив фабрики этих опытных мастеров-специалистов благотворно отразился на качестве выпускаемой продукции. Глаголевым и Пастуховым были разработаны новые точные стандарты проемов на голосовых планках. Кроме того, в 1936 году ими были составлены технические условия на изготовление этих планок для баянов и наборки механики, по которым фабрика и стала работать». Инструменты тех лет звучали хорошо только в среднем регистре. Верхний регистр имел очень слабый ответ, а нижние ноты звучали хрипло. Потребовалось много лет труда, чтобы эти недостатки были устранены. Постепенно механика в левой клавиатуре улучшается, а работа её делается более безотказной. Модернизации подвергаются многие узлы и детали. Однако внешний баян до конца 50-х годов не изменил своего облика. В 1936 года на фабрике под руководством Постухова началась подготовка молодых кадров-специалистов. Аккуратный и трудолюбивый Алексей Петрович проявил себя способным инструктором и с большим педагогическим тактом и терпением занимался со своими учениками. За два десятилетия 1936-1957 им было обучено много квалифицированных мастеров, среди которых можно назвать Малашева, Осташенкова, Панкрухина, Зимского, Киселёва, Загубного, Федина, Солдатова, Петрусова, Морозова и других. Кроме того, все эти годы пастухов работает и в цехе индивидуальных заказов мастером по накрупке голосов для концертных инструментов. Он создаёт большую серию баянов для ансамбля песни и пляски военно-воздушного флота СССР, Тихоокеанского флота, Балтфлота, Военной академии имени Фрунзе и многих других. В этом же цехе работают много лет Глаголев и Медведев. Отличный мастер, получивший на выставке 1928 года за баян своей работы диплом первой степени. Здесь же было сделано и 11 баянов для краснознамённого имени Александрова ансамбля песни и пляски советской армии перед его гастролями по Америке в 1939 году. В 1927 году в Ленинграде Клейнерд организует квартет баянистов в составе Шашина, Яковлева, Селезнёва. Партию третьего баяниста исполнял Клейнерд. В репертуаре квартета была увертюра к опере Моцарта Свадьба Фигаро, Анденте кантабили из первого квартета Чайковского, произведения советских композиторов и народные песни. Серьёзный концертный программы в конце 20-х годов выступала в Ленинграде и трио баянистов: Литвиченко, Кукушкин и Орланская Титаренко. В эти же годы подобные ансамбли организуются и в других городах. В Саратове три брата Николай, Владимир и Яков Безфамильный создают трио баянистов под названием Трио Бах. С 1928 года трио гастролирует на юге нашей страны. Его программа обширна: произведения Бетховена, Листа, Шопена, Чайковского, Глинки, Глиэра, Прокофьева. Многочисленные отзывы в печати говорят о большом успехе у публики этого семейного ансамбля народных музыкантов.